Папа и дочь. Фелия, что ты себе позволяешь? Не сдерживаясь, орал Гисен на свою дочь, потрясая над своей головой руками со сжатыми кулаками. Это ж надо додуматься, вызвать своего жениха на поединок при всех. Просто уму непостижимо. Как такое могло тебе вообще в голову прийти? Ты же из меня посмешище делаешь. Посмешище? Ты что, не понимаешь? Фелия стояла перед отцом с недовольным видом, поджав губы и уставившись в пол. Ну что ты молчишь? Скажи мне уж что-нибудь, разводя руки в стороны, уже несколько спокойней сказал Гисен. Ну. В ответ Фелия только упрямо сжала губы. Нет, ну я так не могу, хлопнул себя ладонями по бёдрам князь. Стараешься, стараешься, растешь, растешь. А в ответ вместо благодарности получаешь одно ослинное упрямство. Я от кого? От родной дочери. За что мне такое наказание? За что? Фелия ещё сильнее сжала губы. Значит, так, не дождавшись ответа, сказал князь. Ещё раз выкинешь подобное, выпорю сама лично. Не посмотрю, что уже здорово. 10 лет уже обещаю, но на этот раз выполню. Будешь перед алтарём стоять с драной жопой. Понятно. Фелия хмуро посмотрела на отца из-под бровей. Да, вот так вот, хотя головой сказал князь. Я уже не знаю, как на тебя воздействовать. Фелия снова нахмурилась и молча уставилась в пол. Всё, поговорили, махнул Гесен. Иди к себе и сиди там, а я пойду поговорю ещё с одним. Посло